Глава 9 Мия выходила на арену с высоко поднятой головой, стараясь скрыть свое волнение. Это был ее первый бой на такой большой арене, и его нельзя было сравнить с теми отборочными схватками, через которые она проходила в самом начале. Хотя бы потому, что раньше на нее смотрели от силы несколько сотен зрителей, теперь же их число исчислялось сотнями тысяч. Сложно было сохранять лицо, перед лицом такой огромной толпы. Но она старалась. Тем более ее противником был сам фардин Аркхо, с которым Нейт уже успел скрестить мечи и о котором рассказывал пару дней назад. Как и Мия, этот светловолосый мужчина мог использовать техники дракона, да еще на таком уровне, что способен был драться почти на равных с Нейтом. Логика подсказывала, что шансов на победу тут у нее нет. Но и братец говорил и доказывал на своем примере, что возвышение еще не все. Он сражался с демоническими мастерами, которые серьезно превосходили его по возвышению, и победил. Так что шансы на победу бывают даже в самых безвыходных ситуациях. Фардин Аркхо, оказавшись напротив неё слегка сально ухмыльнулся, довольно прищурив глаза, и не скрываясь, рассматривал ее с ног до головы мея привыкла к подобному отношению, она знала, что очень симпатичная, а после того, как прошла закалку меридиан, и вовсе стала настоящей красоткой. — Привет, милашка! — лыбясь, словно лис наевшейся сметаны, поприветствовал ее противник. — Обычно я предпочитаю сражаться с девушками в постели, но раз уж ты тут, значит, достойно узреть меня и с этой, грубой стороны. — Мия, слушая это, скривилась, не выдержав потока этого самолюбования и снисходительных заигрываний. «Не волнуйся, я буду сдерживаться. Не хочу, чтобы...» И тут девушка не сдержалась. Резкий выпад вперед и взмах клинка, с которого сорвалось несколько ледяных осколков, полетевших в оппонента. Фордин тоже среагировал быстро, отступил и резко отскочил в сторону, уходя из-под удара. — Ай-яй, что за холодный прием вот так сразу! — цокнул он языком, отправив ей еще одну свою ухмылочку. Фордин, похоже, смаковал каждую секунду внимания как девушки напротив, так и толпы. Он спокойно провернул топоры в ладонях, а затем повел шеей из стороны в сторону, словно разминаясь. Мия наблюдала за этим с холодной решимостью, отлично помня, что, несмотря на все эти словечки и заигрывания, Он оставался грозным противником, которого нельзя было недооценивать. «Я к тебе со всей душой и сердцем, а ты так холодна! Настоящая ледяная королева!» Последнее он бросил неспроста. На одежде Мии сам собой стал появляться иней, но она сама совершенно не ощущала исходящего от него холода. Этот холодок скорее казался ей приятным, даровал спокойствие и уверенность в своих силах. «Ты слишком много треплешься. За воина должен говорить его меч. А еще у меня есть парень». «Пффф, ты просто...» Договорить он не успел. В этот раз Мия оказалась быстрее. Она метнула в него не льдинки, а полноценную ледяную волну, повторив любимый удар Нейта, только наполнив его своей стихией. Вышло необычно. Техника оказалась тяжелой и требовательной к вложенной силе, а еще слишком медленной. фардин метнул топор вперед и влил в оружие уже свою стихию, без труда разбивая ледяной серп на осколки. Но тот полетел дальше, пронесся рядом с девушкой, обдав ее порывом ветра, сделал большой круг и вернулся назад, подобно бумерангу. Толпа взревела, радуясь начавшемуся зрелищу. «Хорошо, красавица. Если ты хочешь серьезной драки, то я ее тебе дам. Только потом не обижайся». фардин спокойно провернул топоры в ладонях и лишь затем сделал первый шаг, лениво, будто невзначай. Мию очень раздражало такое отношение, но она не теряла бдительности и очень правильно, потому что уже в следующий миг Форин метнулся вперед, словно порыв ветра. Он за мгновение преодолел растекающее их расстояние, и девушка едва-едва смогла отступить в сторону, одновременно отражая удар топора. После чего коснулась кончиком клинка песка и рванула его вверх, обрушивая на оказавшегося вблизи мужчину веер ледяных осколков. Те звонко рассыпались о кромку топора Фордина, отмахнувшегося от них без особого труда. Пока что Фарин не использовал техник, лишь сталь. Но даже так Мии было сложно. Его топоры были подобны огромной лопасти или циркулярной пиле. Чуть зазеваешься, и тебя просто перерубит пополам. Она отступала, используя стиль танцующего дракона. Но при этом в голове сидело понимание, что так она схватку не выиграет. Фарин ухмылялся, лишь усиливая напор. Ему словно было интересно, когда девушка сломается. А Мию это только злило. Она продолжала отступать, делая вид, что не в силах выдержать этот натиск, но в какой-то момент прямо под ногами у мужчины расцвел ледяной цветок, выстреливший сотнями осколков вверх. Стоило отдать должное бывшему монаху, он успел среагировать и ушел в сторону, но один осколок все-таки скользнул ему по подбородку, оставляя неглубокую рану. Толпа ахнула, а вот я нахмурился, забеспокоившись о сестре. Рю тоже не находил себе места, метался туда-сюда, отчего пару раз пришлось дать ему по носу, чтобы не перекрывал своим телом обзор. Рана Фордина ерунда, лишь маленький укол на его гордости, а вот то, что на светлом рукаве Мии появились алые пятна, и едва заметная струйка крови потекла по рукаву, уронив несколько капель на песок, Меня тревожило. «Не лучшее место для нее», — покачал головой Рю, видя это. «Пустыня. Тут в воздухе почти нет влаги, а ее ледяные техники очень сильно зависят от количества воды вокруг. происходит эта схватка в другом месте, результат мог быть иным. Но я все равно ей горжусь. Надо будет на досуге обучить ее какой-нибудь новой технике» не списывая ее со счетов раньше времени. Мия и сама не поняла, как он ее достал. Только она обрадовалась тому, что пустила ему первую кровь, а тут сама внезапно стала истекать кровью. Причем ранение она даже не почувствовала, просто в какой-то момент ткань рукава уже напиталась алым, а тонкая струйка сбегала по запястью, оставляя на песке россыпь капель. «Один -один, — Один-один, красавица! — ухмыльнулся ее противник, касаясь раненого подбородка. — Может, все-таки сдашься, тебе меня не победить. — А может, тебе заткнуться? — зло ответила она ему и спешно закрыла рану при помощи своей стихии, покрыв ту легкой ледяной коркой. — Я по-хорошему предложил, — пожал Фордин плечами, вновь провернул рукояти топоров в руках, а следом... Вокруг его оружия стали вихриться в сполохе воздушной стихии. «Кстати, я только сейчас заметил. Тебя назвали Крейн, да? Ты что, жена того парня, с которым я сражался на отборочных? Он мой брат». «Ах, вот оно что!» «Понятно. Ладно, давай уже чуть серьезнее». Мия ответила ему убийственным взглядом, но он был прав. «Чтобы победить, она не должна сдерживаться». «Ты сам попросил!» Она сделала глубокий вдох и наполнила нужные узлы силой. Тот самый иней, что и так был без труда заметен на ее плечах, руках и волосах, стал гораздо больше. А когда Мия сдвинулась с места, так и вовсе разросся, превращаясь в крылья. «Нейт! Нейт! Ты знал, что она так может!» встрепенулся Рю, отвлекая меня от схватки. Нет, похоже, у сестрицы тоже есть несколько новых трюков. Ноги Мии оторвались от земли, она заскользила по песку, но, к сожалению, ее стихия не слишком подходила для полета, так что уже через несколько секунд ей пришлось коснуться земли. Зато для чего крылья точно подходили, так это для защиты. Фордин метнул в нее несколько воздушных клинков, которые девушка приняла на крылья. В стороны полетели ледяные осколки, но крылья оказались прочнее, и с них просто сорвало один из ледяных слоев. Фордин приподнял бровь, увидев ледяные крылья, но от этого его улыбка только стала шире. «Ха! Интересно!» — протянул он и рванул вперед, используя технику шагов. Его топоры покрылись всполохами бирюзовых вихрей, и из каждого взмаха вырывались серповидные волны ветра, рассекающие песок. Мия же, совмещая стиль танцующего дракона и ледяные крылья, скользила по арене словно тень, ускользая от этих быстрых и смертоносных атак. Девушка пока не пыталась атаковать, стараясь внимательнее изучить стиль боя противника и измотать его. Все эти техники тратили энергию, а пополнять ее прямо во время боя запрещено правилами. Мия ждала момента, когда тот выдохнется или совершит ошибку. Фордин совершил стремительный рывок, и его фигура будто превратилась в мощный вихрь, а уже через мгновение оттуда выскочило сразу несколько фантомов, ударивших с разных сторон. Это было что-то новенькое, но девушка без труда встретила их крыльями. От их ударов лед стал трещать, покрываясь трещинами. И тогда Мея просто сбросила крылья, выстрелила ими, рассекая ветряных фантомов ледяными осколками. Настоящего противника среди них не было. Мгновение заминки, а затем Мея сообразила. Если бы она промедлила хотя бы на одно мгновение, то топор Фордина достал бы до ее спины. Она встретила сталь сталью, и вражеский топор высек искры из ее клинка. «Неплохо, но...» Второй топор уже летел ей в живот. Мия вовремя успела сделать шаг назад, но противник все равно успел рассечь одежду витряными лезвиями, окутывающими сталь, и оголить ее живот. Девушка отступила еще на шаг. фардин попытался последовать за ней, но не смог. Лишь в этот момент он обнаружил, что его ноги оказались в ледяном плену. «Ах ты!» И в этот момент Мия ударила сильнейшей техникой из возможных. Она резко взмахнула клинком, и в тот же миг из земли вырвались десятки ледяных копий. Они не просто выстрелили вверх, а сложились в настоящий лес, способный пронзить все на своем пути. Техника ледяного меча Рю Джайтана — ледяной лес непокорной судьбы. Толпа взревела от восторга а арена озарилась холодным сиянием. фардин совершенно не ожидавший такой мощной техники от хрупкой девчонки, дрогнул. Мгновение он попытался уйти, сбежать из-под удара, но Мия била по площади, и это было невозможно при всем желании. Тогда он попытался использовать защитную технику. Бирюзовые вихри вспыхнули с новой силой. Воин взвыл, Его вихри вспыхнули так ярко, что песок вокруг поднялся стеной, сметая ближайшие острия. Но не все. Несколько копий все-таки достали до него, одно прорвало защиту и вонзилось в бок, другое рассекло плечо, третье оставило глубокую борозду на бедре. Кровь окропила песок, и впервые лицо Аркхо скривилось не от насмешки, а от боли мия тем временем отступило тяжело дыша техника сильно ударила по меридианам она рассчитана на более высокую ступень и если бы девушка попыталась выполнить ее без второй закалки то скорее всего сожгла бы сосредоточие ах ты пробурчал фардин сплевывая кровь бирюзовое марево вокруг него закружилось сильнее превращаясь в настоящий ураган лед трещал Осколки разлетались в стороны, а сам фардин стиснув зубы, шагнул вперед, вырывая ноги из ледяного плена. Его аура расплескалась, и воздух наполнился свистом сотен тонких серпов, разлетающихся во все стороны, превращая арену в одно огромное подобие мясорубки. «Дело плохо, Нейт!» «Очень плохо!» — забеспокоился Рю. Мор, стоящий неподалеку, тоже не мог просто наблюдать за схваткой и кричал что-то Мии. Лей тоже смотрела столь непривычным, обеспокоенным взглядом на девушку, стоящую на арене. «Знаю, но сейчас мы можем лишь наблюдать. Это схватка Мии». Воздушные клинки были повсюду. Мия кое-как смогла создать одно ледяное крыло, чтобы закрыться от летящего прямо в нее воздушного серпа, но в этот момент ей по бедру ударил второй, прилетевший откуда-то со стороны. Мия вскрикнула и упала на одно колено, истекая кровью. Алый след мгновенно расползся по ее одежде, заливая ткань и песок под ней. Эта рана уже оказалась глубже, чем на руке. Теперь ей было тяжело даже просто выпрямиться, а не только двигаться. Мия зажала рану ладонью, и холодная энергия послушно окутала ее бедро, замедляя кровотечение. Но она понимала, что это лишь временная мера. Сердце билось, как сумасшедшее, дыхание сбивалось, а пальцы дрожали от напряжения. И вместе с этим губы растягивались в полубезумной улыбке. Нейт много раз говорил ей, что испытывает возбуждение от схватки с превосходящим противником. Странное удовольствие, оказываясь на грани, заставляющей двигаться дальше и выходить за рамки своих возможностей. Мия попыталась подняться, прикрываясь крылом, но Фордин метнул в нее свой топор, в который словно вложил настоящую бурю. Ледяной заслон разлетелся в стороны, словно зеркало, разбитое молотом, и девушку бросила назад. Она покатилась по песку, но тут же встала, скалясь окровавленной улыбкой. Сердце продолжало отбивать свой безумный ритм, а фардин стоящий вдали, сейчас казался больше и страшнее, чем прежде. Он был подобен дракону, да, огромному ветреному дракону, что способен смести ее взмахом крыльев. «Нет уж», — прошептала девушка одними губами. Воткнув меч в землю, она стала подниматься, опираясь на него. Тело казалось таким тяжелым, меридианы все еще ныли от недавней нагрузки, но она все равно желала продолжить эту схватку. «Я не слабая, я не отступлю, я буду сражаться до последней капли крови!» Толпа до этого ревущая, притихла, ожидая, упадет ли девчонка, или все-таки она продолжит сражение. Мия и сама этого не знала, и ей было безумно интересно узнать, как далеко она способна зайти. Она выпрямилась, встала с высоко поднятой головой, лоскуты частично разорванной одежды трепетали на ветру, а черные волосы, покрытые инеем, развивались, словно знамя. Ледяные осколки, напитанные ее кровью, поднимались с песка и кружили вокруг клинка. На краткий миг... Она словно вернулась туда-назад в прошлое, во времена, когда она лишилась всего и могла лишь сидеть в кресле, наблюдая за людьми в окно. Тогда она считала, что ее жизнь кончена, что она никогда не сможет даже ходить, не то что бегать или тем более сражаться. Мия была пленницей собственного тела, пленницей жалости к себе и тоски, пока мир вокруг жил дальше. Она думала, что ее воинская жизнь подошла к концу. Но вот она тут, на арене, сражается под взорами тысяч и тысяч людей. Пусть раненая, она стояла с высоко поднятой головой, не намеренная отступать. Каждый ее вдох был доказательством того, что испытания, посланные духом спирали, не сломили ее дух. Фордин сделал шаг вперед, окружающий его ураган двигался вместе с ним, поднимая в воздух песок. Теперь тело мужчины частично было окружено воздушной броней, напоминающей бирюзовый доспех. Мия же сжала рукоять меча так сильно, что костяшки побелели. Она чувствовала, как буря готова обрушиться на нее, готова разорвать девушку на части, но вместе с этим губы растягивались в еще более жуткую ухмылку. Фордин рванул вперед, словно им выстрелили из пушки. Мия в тот момент ощутила эту несущуюся на нее немыслимую для ее возвышения мощь. Она хотела, чтобы Фордин сражался с ней серьезно, так же, как с Нейтом, но лишь в этот момент полноценно осознала, что ей просто нечего ему противопоставить. Миг страха, а затем пришло странное спокойствие. Он ударил, не сдерживаясь, вложив силу смертоносного ветра в свой топор, Амия просто ушла в сторону за долю мгновения до удара. Сделала это так легко и плавно, что практически не потратила сил. Тело двигалось само, а вся та огромная мощь, вложенная в удар, прошла совсем рядом с ней, не причинив никакого вреда. Воздух при этом стал тягучим, словно кисель, а глаза фардина полыхали бирюзовым сиянием, медленным и неповоротливым. «Как?» Он ошалело повернул голову в сторону девушки, и тут на мгновение дрогнул уже он, увидев восходящий исходящий льдом аури девушки другого дракона. Мия ударила в ответ, у нее не хватало сил, чтобы сделать что-то мощное, меридианы все еще болезненно пульсировали от недавней перегрузки. Поэтому она просто использовала тот лед, созданный из ее крови, что все еще двигался вслед за мечом. Девушка вряд ли и сама могла бы объяснить, что за технику использовала в тот момент. Как и бывает с некоторыми техниками, они сами собой рождаются в моменте на границе жизни и смерти. Фордин встретил ее меч своим топором, и в этот момент ее оружие не выдержало, разлетевшись на множество фрагментов, а на его месте возник клинок, сотканный из льда крови и ее несгибаемой решимости этот лед рассек березовые вихри на оружие мужчины, а когда коснулся вражеской стали тут же покрыл ее льдом бывший монах закричал чувствуя как лед вгрызается в его плоть через рукоять оружия, а ледяные осколки оставшиеся в воздухе устремлялись во все стороны и превращались в сотни крошечных клинков они резали кожу фардина впивались в его вихревую защиту разрывая ту на куски несмотря на все силы. Но уже через миг от ее ледяного клинка не осталось и следа. Девушка стояла с пустыми руками, чувствуя, что еще чуть-чуть и попросту потеряет сознание от перенапряжения. И тут сильно раненый и сильно расцвирепевший Фордин бросился на нее, выронив один из топоров. Девушка попыталась поймать то ощущение, как в момент его прошлой атаки просветление, позволяющее увернуться от любой атаки, используя стиль танцующего дракона, и у нее даже получилось, но в этот раз подвело тело. Нога внезапно подогнулась, и Мия не успела завершить движение, и Фордин, воспользовавшись этим, ударил ее в лицо. Мия рухнула на песок с залитым кровью лицом, а тот навалился на нее сверху, придавил телом, Глаза у мужчины при этом были совершенно безумными. «Я тебя прикончу, сука! Ты...» И тут же заорал, потому что Мия ударила его в ключицу куском льда, который создала из собственной крови. Тот в ответ стиснул ее шею обеими руками, пытаясь придушить. Она закричала, пытаясь освободиться, но силы были слишком неравны. Этот человек намного превосходил ее по возвышению, и был слишком силен. Тогда она перехватила его запястье и влила в них свою стихийную энергию, пытаясь заморозить их. Фордин взревел от боли, чувствуя, как его кровь превращается в лед, но хватку не ослабил. Мия чувствовала, как воздуха становится все меньше, еще немного, и Фордин не просто ее задушит, а раздавит трахею. Его руки покрывались толстым слоем кровавого льда, Кристаллы росли прямо из кожи. Один из них девушка и обломила, вогнав осколок фардину прямо в глаз. Лишь это заставило мужчину ослабить хватку, взвыв от боли. Она высвободилась, оттолкнула его, попыталась подняться, а в руке уже стали зарождаться зачатки нового ледяного оружия. «Еще чуть-чуть, я не сдамся», — крутилась у нее в голове в этот момент. Фордин встал резко. Оттолкнулся от земли, используя воздушный удар, и оказался на ногах еще до того, как Мия успела это сделать. Морчась от боли, он ощупал свой глаз, а поднявшаяся Мия улыбнулась кровавым оскалом, продолжая создавать себе новое оружие. — Мне нужно еще немного времени, совсем чуть-чуть. Противник же, стоящий напротив, просто метнул в нее топор. Мия хотела бы увернуться, хотела бы отразить удар, но не смогла. Острие врезалось ей в грудь и сбило с ног, толкнув назад, словно тряпичную куклу. Мия вновь оказалась на песке и смотрела на голубое небо, пытаясь дышать. Но, кажется, лезвие топора пробило ей одно легкое, и с каждой секундой ей становилось все тяжелее. Сознание то и дело проваливалось во мрак, но она заставляла себя не уходить в него. Правда, с каждым вдохом это становилось все сложнее. Фордин очень медленно шел к ней. Ей потребовалось сделать огромное усилие, чтобы сфокусировать на нем взгляд. Кажется, Мия услышала голос Нира Народдой, разнесшейся по трибунам, но смысл его слов ускользал от нее. Фордин сделал еще шаг и внезапно пошатнулся бирюзовое марево что обвивало его тело дрогну и вспыхнув в последний раз растаяла без следа мужчина беззвучно рухнул совсем рядом с ней лицом в песок и так и застыл без движения лишь после этого она позволила себе отпустить ситуацию и расслабиться что бы там ни говорил нирон роддей мия знала что именно она победила в этой схватке «Пропустите!» — растолкал я воинов, мешающих мне пройти в местный лазарет, куда доставили Мию в тяжелом состоянии после боя. Если врачи ей не помогут, то мне срочно нужно будет перенести тело к Юл, и тогда каждая секунда будет на счету. Но уже спустя десять минут я облегченно выдохнул, когда мне сказали, что с ней все будет хорошо. Лекари дома, особенно когда им приказывает госпожа, Приложили все силы, чтобы помочь Мие. Сама операция заняла у них не так много времени, а еще через час мне даже позволили ее увидеть. Сестра лежала на низкой кровати, выделенной по приказу сверху комнате. Лицо ее было бледным, как мел, а дыхание тяжелым и неровным. И от одного ее вида у меня сжималось сердце. Одна часть меня говорила, что она воин, и сама этого хотела, а другая боялась, что ее жизнь могла оборваться на той арене, и я мог опоздать, не суметь ее защитить. Присев на край кровати, я взял ее за руку и вгляделся в лицо. Так странно было видеть Мию такой слабой, бледной и одновременно счастливой. Я бы мог поклясться духом спирали, что она улыбалась прямо сейчас. Пусть Нерон Родде и объявил победителем ее противника, Для меня в этой схватке выиграла Мия. Она сражалась почти на равных с человеком, что превосходил ее возвышением на две ступени, почти немыслимо для простого человека, и, тем не менее, она это сделала. И я был горд. — Ты поправишься, сестрица, поправишься и станешь намного сильнее, чем кто-либо может вообразить.